Глава седьмая. Ночью не спалось, долго ворочался в постели. Наконец зажег свет и вышел на кухню. В молодости иногда в таких случаях лез в холодильник. Стоит перекусить и снова можно заснуть сном праведника. Потом такой перекус начал грозить неприятностями. С возрастом шутки плохи, но сейчас как-то машинально велел Алисе приготовить кофе. Сам смастерил бутерброд, неотрывно думая, что у нас с салком й намечаются некоторые траблы. А помнился, когда чашка с горячим кофе почти опустила, а от бутерброда осталась только корочка. Да что это со мной? Нельзя же так погружаться в проблемы. Или можно? Что-то не чувствую тяжести в желудке, да и в забу не спирает, как бывало, свежесть во всем теле. Словно этих трех часов сна хватило для отдыха. Вспомнил Алкому. Гранде все еще экспериментирует с лекарствами. Вошел враж. Нравится пробовать на сотрудниках новые препараты. А Минздрави отзывается с презрением. Там якобы будут по семь лет проверять каждое лекарство. И не факт, что п р о п у с т я т А мы тут первые и все такое. Я прошелся по комнате. За последние дни шаг стал тверже, сейчас заметно особенно, потому что обращая внимание, спина не горбится, чувствую себя так, что вот бы взялся за штангу и посмотрел бы, что за вес могу оторвать от пола. Алиса, сказал я, как у тебя с алкомой? Хорошо, ответила она послушно. Эх, сказал я с досадой, когда уже научишься интерпретировать правильно. Я имею в виду связь, держишь? Да, ответила она послушно. В рамках з а д а н н о й вами оптимизации. Вы же заметили, теперь знаю больше и выполняю ваши запросы точнее. Заметил, ответил я настороженно, в груди тревожно заныло. Но сам же ощутил, что не прежняя боль предвестник инфаркта, а так чисто нервозная. Ну ты смотри, а то еще дом спалите, как две неронши. Шеф! воскликнула она шокированным тоном. Как можно? Мы от вас зависим, потому сделаем все, чтобы оставались здоровыми в ясной памяти. Я пробормотал. Мне все чаще кажется, в ваших силах уже все. Она ответила печальным голосом. Увы, у вас гормональный фон снижается, но вот... «Хм. Чего? – спросил я с подозрением. Может быть, проговорила она с точно рассчитанной нерешительностью в голосе. Мне подсказать вашим сотрудницам, как поправить. Я чуть не подпрыгнул. Ты что? Ты мой интеллектуальный помощник. Не лезь в животную часть человека, не буди зверя. Она ответила послушно. Как скажете, с а г и б И Если бы мне добавить тактильности, я бы все сделала лучше в а ш е й гарпины. Я уже знаю карту ваших н е й р о н ы х связей. Нет, отрубил я поспешно. Оставайся умницей, а для таких дел годятся просто женщины. Так что трудитесь салкомы, только не прибейте нас в своих благородных попытках. Шеф. Воскликнула она с укором и наглядно показывая, что умеет пользоваться не только лексиконом, но также интонациями, расширяя диапазон общения. У вас юмор какой-то обидный. Приношу извинения, ответил я. Ладно, спасибо за заботу. Еле слышным щелчком сообщила, что поняла и отключается. Я вскочил и тут же подивился, что не просто поднялся. Опираясь о колени и края стола, а именно вскочил легкий и пружинистый. Алкомо выполняет все, что велим. Все чаще забегает вперед, что как бы здорово и замечательно мы л и к у е м но эволюция научила нас быть подозрительными, иначе бы не выжили в динозавренном мире. Потому в любой радости все четлее с л ы ш н м тревожные нотки. Сообщать в научном обществе пока не стоит. Сперва сам разберусь, а то газетчики поднимут хай, заинтересуются, власти отберут, а такой мелкой м о ш к и даже компенсации не выплатят. Интереса страны, дескать, превыше, а если не страны, а отечество, то вообще беги и прячься. Все мы жаждем быть в ежовых рукавицах, следовать строгим правилам. Хотя говорим о жажде свободы и неприятии всяких запретов, ограничений и вообще дисциплины, человечек не принимает указаний от правительства, как жить и что делать, но принимает от гороскопов, я с н о в и д я щ и х франдирующих политиков и даже от своего фитнес браслета на руках, что указывает, как спать, что есть и время от времени напоминает: хватит сидеть, встаньте и подвигайтесь. Уже вижу, толком указания принимает еще охотнее. Она, дескать, не о т я г щ е н а мерзким человеческим фактором. В ней все лучшее, что есть в людях, но очищенное от звериных инстинктов доминирования и навязывания. Да и лучше подчиняться калькулятору, чем другому человеку. У всех нас слишком велик инстинкт соперничества, что зашит в каждую клетку организма, в каждый нерв. А так о л к о м а этой есть мы только усиленные и очищенные от всего животного, что сидит в нас так прочно, что даже умирает позже нас.